«Так, где часы?» Огонек зажигалки отразился от стекла хронометра. «Лежит на ящике, на руку. Сколько проболел?» слабо. восемь дней». «Провожу рукой по лицу. М да, так не зарастал даже на свалке. Надо попросить бритвенные принадлежности». Пробую встать, пережидаю головокружение. Как мы шли тогда в туалет? Опираясь на каменные стены, пережидая приступы слабости, добираюсь, справившись с потребностями организма, размышляя, снимаю армейский жетон. Нет, эта страница жизни закрывается навсегда, мелькнув в луче фонарика, Пластиковый овал улетает в глубокую расщелину. Вернувшись, экономно ополаскиваю руки из фляги. Родник ниже пещеры, ущелья, об этом рассказала Оля. Не спеша, с приятной спариной, обедаю. Саморазогревающиеся консервы из сухпайков, вполне пристойный на вкусы и удобные в обращении, не зря тащил. При всем желании Второе доесть не сумел надо бы поискать одежду а ладно подремлю уйдет слабость займусь когда начинаешь думать о гигиении, значит уже полегчало К мечтам о бритве добавились желание почистить зубы и вымыться, но пока невозможно для поднятия настроения пришлось ограничиться Половины банки гречневой каши с мясом. Благо, аппетит после сна разгулялся. Осторожно прощупал бок. Ничего, терпимо. Главное, не перетруждать. Решил занять себя детальным осмотром пещеры. Чем дальше шел обыск, тем больше накапливалось непоняток. Ящики из-под есть? но все пустые. В одном из тупиков ящик от военной радиостанции, уходящий в потолочную щель кабель антенны. Провод небрежно обрезан, рации нет. На камнях пола мелкие стеклышки. Разбили стекло прибора. Нет цинков от боеприпасов, коробок от сухих пайков, упаковок от обмундирования. Но в ряд пустых тупиков явно ходили, и, судя по царапинам на камнях, не один раз. Нет ни одной бумаги, наставления, инструкции. Получается, схрон был подготовлен к боевым действиям, а потом из него все вынесли. Куда? Кто? Партизаны на другую базу? Или солдаты колониальных сил? — Надо будет аккуратно расспросить спасителей. Одежду, кстати, не нашел. Так и придется бродить, накинув одеяло. Во время очередного завтрака слышу легкий шум от входа. Гашу свечу, драпируясь одеялом, перемещаюсь в коридору. Луч фонарика, тихие шаги одного человека, слабый запах духов. Учла замечание. Молодец. Маша входит, освещает пустой матрас. Лучше останавливается. За ее спиной контролирую проход. Чисто. Доброе утро, Маша. Ой, как ты меня напугал. Извини. А почему ты стоишь? А ну быстро ложись. Стою потому, что лучше себя чувствую. И надо понемногу шевелиться, Маша. Я как-то не собираюсь состариться в этой пещере. Все равно ложись, сержант. Мне надо обработать рану. Вместе внимательно изучаем борозду. Рубцевание в разгаре. Воспаления нет. Очередная обработка-перевязка. Как обстановка в поселке и на работе. «Красавица!» «Все как обычно, сержант. Новых людей не было, но руководство больницы несколько раз проводило выборочные проверки». «Тебя не заподозрят?» «Нет, я как раз закончила смену. И посмотри, что придумал дядя». «На пакете с моими медицинскими тампонами изображен зонтик от солнца и нанесена надпись». Мазь от солнечных ожогов. Очень дельно. Таких пакетов много, их не контролируют. Все работники больницы постоянно ходят обрабатывать сгоревших на солнце отдыхающих. А мази даже пахнут, похоже. Мудро, молодцы. В следующий раз к тебе придет Оля, принесет одежду. Мы подобрали кое-что. Покупали? — Нет, что ты. В больнице часто оставляют ненужную. После трех месяцев хранения ее все равно выбрасывают. Ты не побрезгуешь? — Машенька, какую там побрезгуешь? Надену с удовольствием. — Мы все постирали. — Спасибо. Девушка сходила за водой, еще немного поболтали. Оказывается, об этом схроне... Они узнали от своего первого командира ячейки. А сам командир где? Перешел в основной отряд. Значит, вопрос остался открытым. Сержант, я забыла спросить, у тебя еда еще есть? Дня на два-три хватит. Могу экономить. Нет, нет, экономить не надо. Оля принесет. Маша... По моему опыту, вот так и находили отряды реджистанса, по приносящим еду. Не волнуйся, мы ходим сейчас по таким тропам, где поймать уже не удастся. А засечь с разведывательного беспилотника? Я их видела. Когда тебя искали в первый день, он громко жужжит. Услышим? Хорошо. «Смелая девушка, убедила. Только все равно будь осторожней. Я даже не за себя переживаю. Мне очень не хочется, чтобы вы попали к ним в лапы». Мария мрачнеет. «Правильно. Воспоминания из приятных». «Сержант, а ты можешь научить меня обращаться с оружием?» «Конечно». Инструкторское методическое занятие не затянулось. Да и что там может быть сложного? Маша уже уверенно вскидывает ствол, щелкает курком, посылает воображаемые пули во врагов. Учимся снаряжать магазины. — В следующий раз покажешь, как стрелять из винтовки? — Обязательно. — Нам все равно, когда-нибудь дадут оружие. «Зачем ждать?» «Не думаю, что я заберу винтовку с собой. Хватит пистолета, значит, она ваша». «Ой, сержант, спасибо тебе огромное». «Только учти, когда начнешь стрелять во врагов, убивать надо всех и сразу уходить от места перестрелки. Звук от выстрелов очень громкий». «А зачем ты тогда стрелял?» Во второй раз. Ты же всех и так убил. Это называется контроль. При быстрой стрельбе противник может оказаться только ранен. Контрольный выстрел решает эту проблему. Как страшно и жестоко. Посидели еще минут пять, и девушка начала собираться домой. Вовремя вспомнил и попросил туалетные принадлежности. Вот опять остался один. Потянулись дни выздоровления. Очень скучно бездельничать. И выспался уже на месяц вперед. Оживляли жизнь только короткие встречи со спасителями. Запомнилась их реакция, когда увидели меня чисто выбритым и без усов. Николай назвал мальчиком, а Маша сказала, что выгляжу ее ровесником. Маленькое зеркальце подтвердило правоту друзей, совсем юное лицо. Как-то подсознательно считал себя старше, а усы носил со свалки. Свалка. Удалось ли спрятаться, укрыться от безопасников и полиции хоть кому-то? Мысли перешли на любимых женщин, заставив сжаться тревогой сердце. Слишком много косвенных улик ведет к ним. Ну, конечно, работники департамента ресурсного управления с безупречным послужим списком — это особая категория. Но и мои дела мелкими не назовешь.